Беркут поднялся, прошел в слабо освещенный, обвешанный шинелями и одеялами закуток выработки лазарета и, присев у лежащего там человека, осветил фонариком его лицо, пощупал запястье. — Да мертвый он, мертвый! — испуганно твердил Агафонов, словно смерть в этом адовом подземелье была чем-то совершенно неожиданным, непостижимым, «Непривычным?» «Он не мертвый, рядовой Агафонов!» Совершенно спокойным, твердым голосом возразил Беркут. «Он погибший! Солдат, погибший в бою!» Добавил он, поднимаясь. «Я не представляю себе роты, которая, увидев погибшего солдата, в ужасе остановилась бы и кричала. «Да он мертвый! Мертвый!» вместо того, чтобы мужественно идти в бой. Или, может, было такое, а, лейтенант? Глодов молчал, Агафонов тоже. Во всей штольне, во всем этом мрачном, пронизанном страхом смерти подземелье воцарилось вдруг такое гнетущее могильное молчание, словно оно исходило из безмолвия потусторонней вечности. — Мальцевский! — Беркут позвал младшего сержанта, скорее исходя из привычки, всегда и везде видеть Сергея рядом. И был удивлен, что почти в то же самое мгновение, отвернув брезент, которым был завешан вход, в лазарете появился Сергей. — Возьми любого из бойцов, отнесите погибшего. — Это кто тут у нас? — А-а-а, Горняков. По-английски решил уйти, не попрощавшись, нехорошо. Беркут так и не смог вспомнить фамилию этого паренька из группы Акудинова, с которым даже не успел толком познакомиться, и был признателен сержанту, что тот все же умудрился запомнить ее. Точно, рядовой Горняков, эту фамилию нужно записать, запомнить сообщить ее штабистам, и будет она еще много раз произнесена, пока похоронка долетит до самого близкого ему человека. «Не унывать, окопники!» не поддержал его скорбно возвышенный патетики и мальчевский. «Если по правде нам, пасынкам господним уже легче. Те, что все еще воюют на поверхности земли, Еще только вздрагивают при мысли, что когда-нибудь окажутся под землей, а мы уже давно здесь и даже успели привыкнуть. Он накрыл лицо убитого полой шинели, отозвал Беркута чуть в сторонку под стену и в полголоса проговорил. — Вас там доктор Клавдия разыскивает. — В истерике. Только что старшина Бодров застрелил раненного Асхадзе, а потом и сам застрелился. Да ты что, сержант? Да вы что, с ума тут все подсходили? Также вполголоса изумился капитан. Где Клаудия Веледовна? Не бросив на ходу Глодову, держись, лейтенант, не торопись с последним патроном. Скоро здесь ворот наши. Поспешил вслед за Мачевским. Однако, сделав несколько шагов, остановился. — Постой, как это, Бодру? Мне докладывали, что старшина погиб еще вчера. — Ошиблись. А жил дуэлянт смертоубийственный. Святости смерти для Мальчевского, судя по всему, не существовало. Пришел в себя из-под его, как из костра инквизиции. Но ведь правду говорят... Кто один раз там побывал, на этот свет никакой бутылкой махорка его уже не заманишь. Может, и сейчас он еще жив. Протрезвитесь, капитан, ну дважды в одну дурку со смертью не играют. Клавдия уже шла им навстречу. В кожушке, без платка, в хромовых офицерских сапогах она показалась Беркуту неким привидением. Явившимся к ним из той далекой довоенной жизни. Ни тень обреченности, ни тлен преждевременной старости, Ни черное крыло, сковывавшего всех страха, еще не коснулись ее. Отберите у всех оружие, Андрей. Так и нельзя, они не имеют права. На владение оружием они солдаты Клавдия и в нескольких десятках метров от них уже враг. — Отберите, умоляю вас! — вцепилась она в борта его шинели коменданта. Причем просьба ее прозвучала так, словно речь шла о рогатках, попавших в руки раздебаширившихся школьников. Иначе оставшиеся тоже застрелятся. Старшина просто-напросто предатель — «Предатель, убийца и подлый трус! Он не имел права так поступать!» «Ни в предательстве, ни в трусости обвинять его я пока не решился бы», — осудил Клавдию капитан, мягко снимая ее, так и не успевшие загрубеть холодные влажноватые руки, и увлекая за собой к выработке, с которой начинался вход в бункер. «Почему не решился вы?» «Хотя бы потому, что Бодров оказался в крайне тяжелом состоянии, перед реальной угрозой пленения». «Кто спорит? Кто спорит?» «Конечно, в тяжелом, но это еще не давало ему права. Мы все так спасали, его так спасали». «Асхадзе сам попросил старшину помочь ему умереть. Верно, я понял». — Помочь умереть? Как странно и страшно вы об этом говорите. В той части штольни, где держала оборону группа лейтенанта Кремнева, гулко разорвался снаряд, выпущенный очевидно из самоходки, и потом слышно было, как, словно после сильного подземного толчка... Трещали, крушились и осыпались каменные своды подземелья. Там не страшно говорили о смерти, там творили ее. Но Клавдию, казалось, это пугало сейчас меньше, чем то, что произошло недавно в бункере-лазарете. «Асхадзе бредил», — объяснила она, — когда эхо взрыва окончательно улеглось. А потом... Ему вдруг стало легче, но произошло это как раз тогда, когда Ищук принес весть, что в штольню ворвался танк и расстреливает наш заслон. — Я правильно выразилась? — заслон. — уточнила учительница, пробираясь вслед за капитаном через перевал, предусмотрительно усланный Ищуком трофейными шинелями. — Я бы даже сказал изысканно. Мрачно соронизировал Беркут. — Нет, я, конечно, слышала, как Асхадзе умолял старшину, чтобы тот застрелил его. Говорил, что хочет умереть по-мужски, не становясь обузой для гарнизона. — Очень важно, что вы подтверждаете это. — Да однако мне и в голову не пришло, что Бодров может решиться на такое. — Возможно, старшина и не спешил бы прощаться с жизнью, если бы не осознание того, что, уступив просьбам своего бойца, он, как командир, тоже должен последовать его примеру. Слова эти не предназначались Клавдии. Просто так, размышления, вслух. Пытался сам себе объяснить поступок старшины. «Вот-вот, просто удивительно, как точно вы поняли все, что здесь произошло!» — прошептала Клавдия уже в бункере. «Моя вина, нельзя было допустить этого, только моя!» Капитан молча постоял над каждым из погибших, помог переправить их тела через перевал в штольню и, приказав ищукуяся в руху, развести... В двух сооруженных из камней печках огонь, чтобы быстро приготовить кашу и чай, снова вернулся в бункер-лазарет. — Что, товарищ капитан, прощаться пришли? — дрожащим голосом спросил его рядовой Канончук. При своем легком осколочном ранении в грудь и предплечье он выглядел самым боеспособным среди четверых перенесенных сюда, но в то же время и наиволее угнетенным. Он был из тех, кого даже самая пустяковая рана, полученная на передовой, повергает в панический страх перед собственным бессилием. Беркут заметил это сразу же, поскольку парень был ранен у него на глазах. Он кричал от боли, орал «Помогите!» «Унесите меня, санитары!» Совершенно не стесняясь при этом ни командира, ни остальных бойцов, орал так, что прямо во время отражения атаки немцев капитан вынужден был снять двух бойцов и по ложбине переправить его в тыл, поближе к штольне. И сделал это не из желания, во что бы то ни стало, спасти солдата, а из чувства стыда. Перед врагами, которые, конечно же, слышали вопли Кананчука. Не прощаться, а проверить, готовы ли к к бою. Значит, все-таки будете прорываться, а нас, а с нами как? Прорываться начнем только в момент наступления наших войск, чтобы помочь им овладеть плацдармом, да и то, оставив у лазарета надежное прикрытие. Эти двое, старшина и Асхадзе, просто-напросто запаниковали. «Я не осуждаю солдат, предпочитающих смерть плену. Однако прибегать к этому можно лишь в самой безнадежной ситуации». «Старшина, братки, тоже решил, что без него вам легче будет прорываться». Подолголос резников, лежавший у заваленного хода, ведущего к дому брылы. А лично я решил держаться до конца при оружии. Хоть одного фрица с собой перехвачу, и то подмога. Все оставшимся легче будет. Вот это уже солдатский разговор. Сейчас мы перенесем к вам лейтенанта И. Агафонова. Считай целый гарнизон и никакой паники. Мы будем прикрывать вас до конца».